Ее отец герцог вальсировал с принцессой Шарлоттой. Выдержав почтительную паузу, остальные гости присоединились к танцующим. Бал начался. Джаред был слегка удивлен, обнаружив, что бальная книжечка его жены быстро заполнилась желающими пройтись с ней в танце. Ему оставили всего один. Но в целом все шло прекрасно. Репутация жены была полностью восстановлена вниманием, которое оказали ей леди Коупер и принц Регент. Джареду не хотелось танцевать с другими дамами, и он остановился у окна, снисходительно разглядывая кружащиеся пары. Увидев перед собой Белинду де Винтер, Джаред удивился. Но он был поражен, когда она, глядя ему в глаза, спросила без опиняков. «Вы действительно счастливы, милорд?» «Совершенно, миледи». «Джаред, ну ведь я люблю тебя», — прошептала Белинда. Он даже не удостоил ее взглядом. Думаю, вы вообразили себе это, леди Белинда. Джаред, ты любишь меня, я знаю. Ты меня любишь, ведь ты хотел сделать мне предложение. Все знают об этом. Ты же первый пришел ко мне сообщить о возвращении жены, чтобы я не оказалась компрометирована. Я догадывался о ваших надеждах, именно поэтому оказал вам любезность и сразу же поставил в известность о возвращении Миранды. Я хочу тебя, милорд Янки, страстно прошептала Белинда. Господь с вами, Белинда, что это за выражение? Они уместны в устах злодея из третисортного уличного полаганчика. Джаред решил откланяться и окинул ее ледяным взглядом. Я люблю жену, моя дорогая. Если бы она умерла, я, возможно, бы вынужден был жениться. Единственное для того, чтобы моего мальчика была мать. Прошу простить меня за эту жестокую откровенность, но я не вижу иного способа убедить вас. «Ты лжешь!» — воскликнула Белинда. «Белинда, не устраивайте сцену, вы просто смешны. Простите, но я не желаю быть вовлеченным даже в этот небольшой скандал. Еще раз извините, миледи». «Князь Алексей Черкесский!» громко объявил мажор Том. Джаред изумленно обернулся, надеясь, что ослышался. Быстро оглядев танцующих, он нашел Миранду и двинулся ей навстречу, решительно прокладывая дорогу через кружащиеся пары. Кавалер Миранда удивился, когда возник Джаред. И только хорошие манеры светского человека заставили его прервать танец и отойти в сторону. Джаред, что случилось? Миранда выглядела весьма озадаченной. Этот русский, который похитил тебя. Как его звали? Алексей Черкесский, но ну, в чем дело? Он? Кажется, он тоже приглашен на бал. Только что объявили о его прибытии. Миранда отшатнулась и сразу же притворно рассмеялась. Думаю, мое присутствие здесь испортит ему настроение. Джаред обнял ее за талию, обдав взглядом, наполненным любовью и восхищением. Миранда, мы уходим. Это еще зачем? Все решат, будто я заставила тебя уехать из-за того, что ты разговаривал наедине с Леди Девинтер. Но разве я не имею права увезти свою жену домой? Скажем, если я страстно захотела ее. Конечно, нет. Назови хоть одного хорошо воспитанного джентльмена, страстно желающего собственную жену, в разгорбала, улыбнулась Миранда. — Решено, мы остаемся. — Кстати, что хотела от тебя эта пигалица де Винтер? — Так, пустяки, — солгал он, — пожелала нам счастья и все. — Как мило! — протянула Миранда, не поверив ни единому его слову. Алексей Черкеский не верил своим глазам. Он наклонился к хозяйке и тихо спросил ее о чем-то, не сводя глаз с леди Данхем. Герцогиня с готовностью ответила — «О, да, Ваша Светлость — это самая красивая и в то же время самая счастливая женщина нашего общества. Леди Миранда Данхим, американка. Ее муж, лорд Джаред Данхем владелец острова Винксу. Леди Данхим потерпела кораблекрушение более двух лет назад. Ее смыло волной с борта собственной яхты. Все были уверены, что она утонула. Однако через несколько месяцев Леди Данхим появилась в Стамбуле. Оказывается, ее спасли матросы туристского судна, случившегося в тот момент поблизости». Но пережитый шок лишил бедняжку памяти. Капитан корабля взял ее в свой дом и даже удочерил нашу леди Данхим. И вот однажды, когда она разгуливала на рынке в сопровождении какого-то, члена семьи капитана совершенно случайно встретила старого знакомого. Это-то и вернула ей память. Представляете, она вернулась домой как раз вовремя. Ее муж собирался сделать предложение другой женщине. Удивительная история, не правда ли? Да, нарушно не придумаешь, ответил князь. «Воображаю, как разочарована бедная девушка, которая едва не стала леди Данхем». «О, да, конечно!» София Нортгемптон понизила голос и доверительно добавила. «Эта девушка – моя крестница, леди Белинда де Винтер. Ну да ладно, она чудесная крошка и наверняка найдет кого-нибудь другого». Князь кивнул и изобразил на лице искреннюю симпатию. «Я в этом уверен, ваша светлость». Он огляделся. Царь убеждал меня, что следует насладиться Англией. Кроме того, я только что снял траур.